Издательство «Эксмо». Анны Метте Хенкок. Собиратель лиц. Посвящается Веге и Кастеру. Ваши имена написаны на звездах. Глава первая. Мужчина двигался быстро, скользя вдоль редких кустов и деревьев. Казалось, что февральский ветер дул со всех сторон одновременно, впиваясь ему в щеки тысячами крошечных игл. Он затянул завязки на шапке, чтобы та села на голове поплотнее, и осмотрелся. Вблизи крепости Кастелет сегодня не было людей на пробежке, и никто не выгуливал собак. Вот уже несколько дней к ряду температура то поднималась чуть выше нуля, то опускалась чуть ниже, равномерно колеблясь, подобно речной волне. А мощный ветер задувал так, что казалось, это самая холодная зима столетия. Копенгаген будто совсем опустел, как город-призрак. Мужчина остановился и прислушался. Ничего, ни сирен, нарушающих монотонный гул города, ни голубого света мигалок, мерцающего где-то в полутьме. Он поднялся на самую вершину насыпи и оглядел гавань, которая раскинулась перед штаб-квартирой компании «Майерск» и парковкой у ресторана «Толбоден». Наморщил лоб, увидев, что парковка была пуста, и взглянул на часы. «Где его черти носят?» Мужчина вытянул сигарету из пачки во внутреннем кармане и присел на корточке возле одной из пушек. Попытался щелкнуть зажигалкой, но руки до того заледенели, что кожа приобрела желтовато-мертвенный оттенок. Он вытянул пальцы и начал сгибать их, чтобы запустить кровообращение, и заметил кровавое пятнышко. Маленький лиловый черный полумесяц под ногтем указательного пальца. Он лениво попытался выскрести запекшуюся массу, но вскоре сдался и вернулся к зажигалке. Как только огонь загорелся, он засунул руки в карманы и плотно сжал сигарету губами, не прекращая нетерпеливо ходить туда-сюда, и то и дело бросая взгляд на парковку. Приезжай уже, черт бы тебя побрал! Не любил он тишину. Все это ожидание сделало его беспокойным. В районе солнечного сплетения нехорошо дрожало. Лучше уж чем-нибудь заниматься, быть постоянно в движении. Тишина означала время на размышления. Возвращая его туда, где дым стоял до того плотный, что приходилось пробираться на ощупь мимо мертвых и сколеченных тел. Возвращая обратно к крови, бегущей из его глаз и стекающей по щекам, и к тишине к парализующей тишине вслед за хлопком, пока они, те, кто мог, выползали из пыльной тьмы и собирались вокруг разрушенного здания. Окаменевшие. В шоке. Если бы он только мог освободиться от этих картин, отпустить их, как связку воздушных шариков, и только смотреть, как они исчезают, пританцовывают в небе, пока полностью не скроются из виду. Мужчина вновь посмотрел вниз, на Толбоден, и заметил серебристый «Ауди», который подъехал к зданию и остановился. Мотор не глушили. Выходящий из нагретой выхлопной трубы газ образовывал облака пара. Пары дальнего света один раз мигнули, давая знать, что путь свободен. Наконец-то. Мужчина начал спускаться к машине, но на полпути к подножью крепостного вала заметил нечто, что заставило его сбавить скорость. Он прищурил глаза и всмотрелся в мост на Орвом вокруг Кастеллет. Затем встал как вкопанный. Посреди моста проступал силуэт, почти полностью скрытый сумерками. Человек в капюшоне с оранжевым рюкзаком за спиной. Именно то, в какой странной, выгнутой вперед позе он стоял, и заставило мужчину притормозить. Но остановиться заставило другое. Силуэт крепко держал ребенка. Паренёк лет 8-9 обессиленно свисал с моста, а человек с рюкзаком вцепился в плечо его пуховика. Человек что-то говорил, но из-за ветра невозможно было расслышать ни слова. Мужчина снова обратил взгляд к машине. Фары настойчиво мигнули ещё раз. Нужно было торопиться, но... Он вновь посмотрел на мост. Руки, державшие мальчика, разжались.